В этот раз синьор Кармайкл прыгнул на тротуар через лужу не раздумывая. Парикмахер проводил его взглядом, пока тот не же вернул за угол, а затем бездумно уставился в мутный и грозно клокочущий поток. Дождь лить перестал, но над городком повисла неподвижная напитанная влагой туча. Около часа в парикмахерскую зашёл сиреитс Моисей. и стал жаловаться, что у него выпадают волосы спереди, а на затылке, наоборот, растут буйно. Сириец приходил стричься по понедельникам. Обычно он с какой-то фатальной обреченностью склонял голову на грудь и раздражался гортанным с арабским прононсом храпом, а парикмахер в это время громким голосом разглагольствовал сам с собой. Но в этот понедельник Сириец внезапно проснулся от первого же вопроса. — Знаете, кто здесь был? — Кармайкл, — ответил сириец. — Кармайкл, — этот паршивый негр, — подтвердил парикмахер, медленно, словно по слогам, выговаривая слова. — Такого сорта людей я не переношу. — Кармайкл, да разве он человек? — воскликнул сириец Моисей. — Вот уже три года, как он не купил ни одной пары туфель. Однако в политику он не лезет, уткнулся в свою бухгалтерию, а остальное трынь трава. Исирид снова опустил бороду себе на грудь и принялся храпеть. Но тут парикмахер с крестив руки на груди стал перед ним и заявил: "Будьте так добры, турок говённый, ответьте на один единственный вопрос. А вы за кого?" Исирид, невозмутимо ответил: "За себя". "Мы плохо". Вспомним хотя бы про четыре ребра, про те, что сломали сыну вашего земляка Элиаса и не без участия Чапе Монтьеля. Видимо, у Элиаса не всё в порядке с головой, если его сын ударился в политику, парировал сириец. Ну а сейчас парень вовсю наяривает на трансплощадках в Бразилии, а Чапе Монтьель в могиле.